не посвященные. «Моих родителей до сих пор нет!» Холли нервно подпрыгивала на носочках и рвала программку на мелкие кусочки. «Как ты думаешь, они вообще придут?» Я как раз вежливо улыбаясь, обслуживал родителей Нимбла, учителя музыки и его жену. Лишь подав им пирожные, я смог скорчить Холли рожу и прошипеть. «Хватит дергаться! У меня сейчас охотничий инстинкт сработает. Если они сказали, что придут, значит, скоро появятся!» Но Халли, конечно, и не думала успокаиваться. Крикнув мне: "Я в туалет", она умчалась прочь. И, разумеется, именно в эту минуту прибыли Сильверы. До сих пор я видел их исключительно через окно, но узнал сразу, как только они вошли в вестибюль школы. Они излучали дружелюбие и ласково улыбались друг другу. "Как здесь красиво", восхитилась Дори Сильвер, стройная женщина в джинсах и светлой блузке. Она погладила кору растущего посреди вестибюля дерева и оглянулась в поисках Холли. А та как нарочно секунду назад убежала. Я не мог послать ей мысленное сообщение, потому что мы все сегодня были в человеческих обличьях. "Да, очень красиво", согласился Кенни Сильвер, степенный мужчина в рубашке лесоруба в черно-красную клетку. "Смотри, и кофе есть". и он устремился ко мне, потому что я сегодня отвечал за обслуживание гостей и как раз держал в руках кофейник, полный этого отвратительного горького напитка. «Здравствуйте, мистер Сильвер!» — приветствовал я приемного отца Холли, а потом налил ему кофе со сливками и капелькой ореховой эссенции, как он любил. Мистер Сильвер ошарашенно посмотрел сначала на кофе, а потом на меня. «Мы знакомы?» Это я дал Холли пинка в нужном направлении, ответил я с улыбкой. Она очень хотела пойти к вам, но сама никогда бы не решилась. Мистер Сильвер расплылся в радостной улыбке, а потом чуть не раздавил мне ладонь рукопожатием. Она такая чудесная девочка. Согласен, ответил я. А я её друг, Джей Рэлстон. Здесь меня зовут Карак. Мы очень рады с тобой познакомиться. Дори Сильвер тоже решила по-людскому обычаю поздороваться со мной за руку. А, вот и Холли. Или это Торнадо? Холли вбежала на бешеной скорости в вестибюль, обняла Сильверов, а потом закружилась в танце, сияя от радости. Вы пришли! Как я рада, что вы пришли! Пойдёмте, я вам всё тут покажу. Вскоре появилась и моя приёмная семья: Анна, Дональд и Мелоди. Голосок Мелоди я услышал ещё издалека. И ещё Джей сказал: "Сойка всех в лесу предупреждает, когда приближаются опасные звери, а здесь поблизости живёт голубая сойка", сказал Джей. И мои непосвящённые гости радостно поздоровались со мной, но потом я увидел, как Дональд разговаривает с Асидором Элвудом. "Но почему именно с ним?" и забеспокоился я. "Как успевает Джей по вашему предмету?" поинтересовался Дональд. Я вздрогнул. Мистер Элвуд помрачнел. "У меня он учится плохо, на тройку с минусом". Кроме того, он бывает невнимательным и дерзит. Ему следует упорно работать, если он, конечно, хочет сдать экзамен. Дональд Рэлстон озадаченно смотрел на Эльвуда, собираясь ещё что-то спросить, но тут к счастью к ним подошёл Билл Зорки. А вот по моим предметам, я веду географию, историю и физкультуру. Он один из лучших. Мистер Бриджер, наш учитель математики и физики, тоже очень хвалит Джея. Хотите с ним поговорить? Да, конечно, с удовольствием, сказала как раз подошедшая Анна, а Дональд облегчённо вздохнул. Я благодарно посмотрел на Билла Зорки. Интересно, как с ним будет в Коста-Рике? Ведь сегодня он ради меня солгал. География и физкультура у меня шли хорошо, а вот с историей не ладилось. Ну, не могу я запомнить все эти даты, про человеческие войны, революции и их правителей. К счастью, мистер Зорки рассказывал нам и о нашей истории тоже. Так я узнала тех времён, когда оборотни в Африке, Латинской Америке и в других краях выдавали себя за богов, о конфликте на реке White River между волчьей стаей и золотоискателями в 80-е годы XIX века, и о подвигах Чии Ламон, оборотня-ястреба в середине прошлого столетия. Мои приёмные родители очень удивились, узнав о предстоящем школьном обмене с Латинской Америкой, но к счастью сразу подписали согласие. И Сильверы тоже. Они были очень рады за Холли. Коста-Рика. Я бы тоже с удовольствием съездила, мечтательно сказала Дорис Сильвер. Тропические леса должно быть великолепны. Там полно всяких опасных зверей, осторожно вставила Холли. Да разве их увидишь? Они же боятся к людям приближаться, рассмеялся мистер Сильвер. Мы с Холли переглянулись. Ну, понятно. Родители же не в курсе, что мы не совсем люди, и звери не боятся к нам приближаться. Мы-то уж точно познакомимся на юге с большим количеством животных, и с оборотнями, разумеется, тоже. Весь вопрос в том, с какими. Эти непосвящённые такие смешные. В лесах омега-волк бо со своим дурацким языком. Мистер Силвер не понимающий посмотрел на него. Моих родаков не тронь, понял? Наехала Холли на Бо и на Джеффри, который ухмылялся неподалёку. К счастью, те вскоре удалились, бормоча себе под нос гадости про наглую добычу. Вскоре я снова увидел волков, но настроение у них было на этот раз совсем не ахти. Они стояли тесным кружком и что-то горячо обсуждали. Джеффри ужасно бесился, размахивал руками. Казалось, он сейчас лопнет от злости. Если он немедленно не успокоится, может частично и превратиться. Что с ним такое? Родственников волков сегодня в школе не было. Значит, дело не в его гостях. Ха, плевать. НТП. Не твоя проблема, как говорит Джеймс Бриджер. Едем уже через 2 недели, сказал я Френки, он как раз угощался селёдкой со шведского стола. Уже видел? Мисс Кристал изменила наше расписание, сообщил он, захвост поднял рыбку вверх и плавно опустил себе в рот. Добавила уроков превращения, чтобы мы в дороге не опозорились. И ещё теперь мы учим испанский. «Как мы успеем за две недели?» «Ну, наверное, мы выучим спасибо, пожалуйста и тому подобное», — ответил я. «Надеюсь, там люди хоть немного говорят по-английски». У Фрэнки, как всегда, смартфон был с собой, и в отличие от меня он не забывал его заряжать. Он быстренько потыкал в экран и объявил. «Отбой тревоги! На сайте написано «Школа двуязычная». Мы дружно уставились на страницу колледжа «Ла Чамба». С фотографии на фоне буйной зелени нам приветливо махали улыбающиеся подростки. Ага, понятно. Сайт для непосвящённых. К нам присоединились Брендон и Дариан. Двуязычная? Это хорошо, высказался Дариан, надевший ради родительского дня чёрный свитер. Будет весело, не сомневаюсь. Надеюсь, у меня останется время, чтобы продолжить работу над автобиографией. С каких это пор ты интересуешься автомобилями? Удивлённо уставилась на него Халли. Он пишет историю своей жизни, пояснил ей Брендон. Что, правда? Я с трудом подавила улыбку. Нам почему бы и нет? Полное приключения и жизнь кота-оборотня может много кого заинтересовать. Дриан нарочно скромно улыбнулся. Может, даже издательство найдётся. Люди называют такие истории фэнтези. Мы переглянулись. и в наших глазах ясно читалось, что мы думаем о новой причуде Дориана. Наш приятель Кот все прекрасно видел, но его это совершенно не смутило. «А теперь «Аста лависта!» Пойду возьму себе еще кофе». «Аста что?» — удивленно переспросил я, когда Дориан удалился. «Аста лависта означает по-испански что-то вроде «пока, до скорого», — объяснил Брэндон. «А ты откуда знаешь?» — изумился я. Брэндон покраснел. Мама считала, что мне нужно учить языки, и чем больше, тем лучше. Это, мол, пригодится в современном мире и всё такое. Я ходил в немецко-китайский детский сад, а няня разговаривала со мной по-испански. "Разруси меня гром", пробормотала Холли. "А, кстати, вы что, забыли, что оборотни могут общаться напрямую мыслями? Какая разница, кто на каком языке говорит? Мы всегда поймём друг друга. Но только если хотя бы один из собеседников будет в зверином обличье". — возразил я. — Да уж как-нибудь справимся. Фрэнки сморщил нос и рыгнул. — Вот увидишь. Я буду лениться с ленивцами, стрекотать со стрекозами. — А с попугаями пугать? — хихикнула Холли. — Вот именно. Фрэнки расплылся в улыбке, и мы все рассмеялись. И тут я заметил, что в паре метров от нас стоит Тикаани. Она как раз проходила мимо, услышала наш смех и остановилась. Может быть, ей стало завидно, что нам так хорошо? — Да. Её лицо было серьёзным и непроницаемым. "И Анна Прякся, мы ещё друзья или уже нет?" Я не был уверен, ведь она так много времени проводит с Джеффри и его стаей. Она быстро огляделась, видимо, чтобы удостовериться, что поблизости нет других волков. Никого не было, и тогда она подошла к нам. На душе у меня стало светло. Хорошо, что она стоит рядом со мной. "Да, мы друзья, она просто соблюдает правила предосторожности". Слышали новости, спросила Тиканя. Бил Зорки говорил с нами сегодня о перелёте в Коста-Рику. А почему только с вами? Мне стало интересно. У него есть план, как сэкономить на перелёте, и этот план касается волков. Тиканя ещё больше помрачнела. Большинство из вас полетят в самолёте как нормальные люди, а волки должны притвориться собаками, и нас повезут в контейнерах как домашних животных. Так будет дешевле. Мы все чуть не задохнулись от смеха. Могу себе представить, какое лицо было у Джеффри, когда он об этом узнал. Просто класс. Оборотни, которые, как он читал, во всём превосходят людей, будут пускать слюни в контейнерах. Ещё 2 недели и в путь.